Глава 61: Новые способности. Николь, до начала лекции в академии оставалось чуть больше двух часов, когда в двери поместья Мэнрук постучали. Как оказалось, к нам пожаловали незваные гости а если точнее, вампир и человеческая девушка. С какой целью? Вы все правильно поняли. Они пришли просить моей помощи с обращением. Пара так горячо и усердно заверяла, что их любовь не знает границ, что они на всю оставшуюся жизнь хотят быть вместе. Но время, как неизбежная беда, крадёт у них это счастье, ведь дева быстрее своего спутника становится старше, приближаясь к мудрой старости. На самом деле их речь, взгляды и нежные прикосновения друг к другу были довольно-таки правдоподобными. Я бы даже поверила в искренность этих двоих, если бы меня не терзали смутные сомнения. Начнем с непредупрежденного визита, что было просто недопустимо среди темных, ведь клан Лебрен относился к знати. Появление этих двоих само по себе уже вызвало настороженность и некое неодобрение, что ли. Ведь пара нагло вломилась на территорию чужой семьи, хотя такой уж срочной необходимости в их приходе не наблюдалось. Бесспорно, Кристиан и Мариус с легкостью выкинули бы эту парочку за порог, а потом из-за ворота, но все же я решила выслушать незваных гостей. Что поделать, добрая у меня душа. Глядя на них, внутри меня нашептывал непонятный голос, что здесь что-то не так. Он будто предостерегал, удерживая от поспешных действий, и я не торопилась отмахиваться от него. Наоборот, прислушивалась, делая выводы. Пропуская мимо ушей болтовню гостя, оглядывала девушку. Она показалась мне скромной. Но спустя минуту я кое-что заметила. Да, блондинка постоянно ловила взгляд своего темного, если, конечно, он действительно был ее, и при каждом удобном случае посылала ему самые очаровательные улыбки. Но мимика и жестикуляция девушки напоминали четко отработанные действия. Она будто готовилась к нашей встрече репетируя все до мельчайших подробностей. А вот вампир, сопровождающий ее, не мог похвастаться своими актерскими способностями. Он заметно нервничал и трещал безумолку, описывая во всех красках их первое знакомство и то, как он ухаживал за своей Элизабет. С чем именно была связана его нервозность, оставалось только догадываться. Но вариантов у меня была уйма. Так я и смотрела на них, пребывая в раздумьях, пока в мыслях не всплыли обрывки обращения Эмбер. Как я переживала за ту пару, как с первых мгновений поняла, что Таран действительно любит свою избранную. А потом моя девушка, которая стала мне подругой, доказала свою взаимность к темному: «Вы с ними просто небо и земля». С каждой секундой все больше понимала, мне не нравятся прибывшие гости. И в итоге, словно ведомая кем-то, я направилась к девушке, отчего ее спутник замер, смотря на меня во все глаза. «Позволь твою руку». Дождавшись, когда пальцы блондинки окажутся в моей ладони, я, не раздумывая, черкнула ногтем по ее внутренней стороне запястья, слышать тихий писк. Сама не понимала, зачем это делаю. Действовала на инстинктах. Создалось такое ощущение, что мною словно кто-то управляет. Словно кто-то показывает то, что я и так умела, но не знала о своих способностях. Кончиком языка коснулась выступившей кровью, пробуя ее и, на удивление, понимая, что меня бессовестно дурачат. «Тебя разве в детстве не учили, что обманывать нехорошо?» Медленно перевела внимание на обманщицу, лицо которой стало белее мела. Во мне закипало негодование. Выпустив конечность лгуньи, я сканировала ее испытывающим взглядом. «Я не понимаю...» — лепетала она, повышая во мне уровень раздражения. «Что не так?» — спросил Мариус, который, как и Кристиан, незримой тенью стоял за моей спиной. «А не так здесь то?» — спокойно ответила я, не позволяя эмоциям вырваться наружу. «Что она лжет, желала сплюнуть ее кровь, попавшую мне на язык. «А еще лучше пойти и помыть рот с мылом, только бы избавиться от едкой горечи, отравляющей меня». Вкус эмбер был совершенно другим, сладким, наполненным ярким солнцем и необъятной любовью, причем я только сейчас это поняла. Во мне будто что-то включилось, позволяя чувствовать то, что другим было не под силу. А здесь же... Здесь ощущался мра талчности и двуличия, маниакальное желание заполучить бессмертие и гордо называться вампиресой, чтобы стать объектом всеобщего внимания и купаться в ласках темных. Она хотела разбогатеть за их счет, в обмен даря им доступ к своему телу. «Ты омерзительно, Не выдержала я сама от себя, не ожидая, что произнесу такое. «Уходите!» «Но...» — шагнул в мою сторону вампир, дорогу, которому мгновенно преградили Кристиан и Мариус. «Не знаю, правдивы ли были твои слова», — произнесла я ему. «Если честно, даже проверять не хочу. Мне хватило ее лжи. Скажу, как есть». «Ты выбрал не ту. С ней не получится долго и счастливо». Боролась с неприятным чувством от случившегося, сдерживая его в себе. Хотелось схватить за шиворот эту падшую мерзавку и вышвырнуть её из своего дома. «Уходите!» С моих губ сорвалось повторное требование, на которое пара отреагировала, молчаливо направляясь к дверям. «Ты в порядке?» спросил Кристиан, приобнимая за талию и притягивая к себе. «Нет». Матнула я головой. Эта нервирующая меня гадость до сих пор ощущается на языке. «Ты что же?» Кашлянул Мар. «Смогла по вкусу крови раскусить её?» «Выходит, что так». Кивнула, смотря на темного, которого считала братом, даже несмотря на то, что было между нами. «Хм, здорово». Мариус как-то странно вздохнул, поглядывая в сторону кухни. «Даже не проси». Сразу поняла, что взбрело ему в голову. «Ну, Ника!» — законючил Мар. «Да ты в своем уме вообще нет?» С моих губ сорвалось шипение. «Я не стану этого делать!» Бессердечное! Братец недовольно поджал губы, погружая кисти рук в карман и брюк. «Ну, пожалуйста!» Вновь принялся уговаривать меня он. «Вот же балбес!» Фыркнула я под смешок Кристиана. «Я спрошу у нее разрешения взять каплю крови. Если она откажет, больше не стану заводить эту тему. Понятно тебе?» «Ты лучшая!» Марс смешно послал мне воздушный поцелуй, довольно кивая. «Ну точно, балбес!» Вновь хохотнул Крис. «Говори, что хочешь!» Отмахнулся от брата блондин. Все равно мое хорошее настроение никуда не денется. Скоро я узнаю правду. И если рыжули ко мне хоть что-то чувствуют...» «Сбежать у нее уже не получится!»